«Это Пак?» Звуки слегка напоминали голос старого кота, а потом становились другими. Они звучали невероятно громко, другие — жалобные вопли, от которых кровь стынет в жилах, а Пак никогда не мяукал по ночам. Она единственный раз слышала такой его вопль, когда Марк нечаянно прищемил его хвост в дверях. Она в ту же секунду вылезла из кровати, Сбежала по лестнице на ходу, включив свет, и лихорадочно соображая, что же такого ужасного случилось со старым котом, где у нее записан номер ветеринара и сможет ли она завести эту проклятую машину, чтобы доставить животное в лечебницу, прежде чем оно умрет от какой-то раны, которую Пак умудрился получить, и, войдя на кухню, Айрис остановилась как вкопанная. Задняя дверь была распахнута, настежь. Ледяной ветер продувал морозом весь дом, а Пак сидел на крыльце, завывая, как предвещающее чью-то смерть привидение. Стало ясно, что Айрис была не столько копом, сколько хозяйкой кота, потому что она рывком открыла сетчатую дверь, чтобы впустить Пака, не подумав, что на ручке останутся ее отпечатки. Лишь после того, как разъяренный комок черной шерсти пули влетел в кухню и помчался греться бог знает куда, Она поняла, что не должна была прикасаться к ручке, и только через секунду сообразила, что все это значит. Кто-то был здесь, в доме, и, может быть, еще здесь. Айрис вспомнила, что она весь день испытывала страхи перед темнотой, амбаром, а потом из-за следов — Но какими-то откровенно глупыми казались эти мелкие страхи сейчас перед лицом настоящего ужаса. Это была чисто биологическая реакция, которую она никогда раньше не испытывала. Она была столь стремительна, что Арис даже не смогла разобраться в ней. Мышцы напряглись в готовности то ли бежать, то ли драться. Кровь вскипела адреналином, ее окатило жаром, пока она собиралась с отрывочными мыслями, метавшимися в мозгу. Где безопаснее, внутри или снаружи? Я должна взять оружие, стоит ли мне обыскивать дом, говорилось ли об этом в инструкциях, сколько нужно электриков, чтобы вкрутить лампочку, сколько надо адреналина, чтобы сосредоточиться, черт побери. Она набрала полную грудь воздуха и заставила сердце биться ровнее. А этот проклятый адреналин опустится до нормального уровня и любезно оставить ее в покое, потому что... Она ни в коем случае не была той личностью, которая может действовать только под воздействием эндоморфинов. Ты себе выбрала прекрасную карьеру, Рикер. Несколько бесконечных секунд она просто стояла на месте, заледеневшая, как дикий кролик, надеясь, что сливается с окружающей обстановкой и что большой серый волк не видит ее». Но было совершенно ясно, что если этот большой серый волк в доме или где-то снаружи, то при том освещении, которое она повсюду включила, он прекрасно видит ее. «Итак, Айрис, ты собиралась звать на помощь?» Вот и пришло время. Через пять минут наряд полиции с ревом моторов, завыванием сирен и миганием маячков пролетел по дорожке. Он заполнил весь дворик, остановившись лишь перед ее джипом, и лейтенант Сэмпсон побежал к дому. «Внутри или снаружи?» — хриплым шепотом спросил он, появившись в дверях. Он был небрит, небрежно одет, шнурки на ботинках болтались, куртка распахнута, но взгляд острый и деловой. «Не знаю». Не столько сказала, сколько выдохнула она, чувствуя то же самое, что чувствует человек, оказавшийся в беде, когда появляются копы и берут на себя всю ответственность. Безопасность, защищенность и благодарность. Она задумалась, что в такой момент чувствуют копы, и только сейчас осознала, что именно. Поэтому хорошие копы становятся копами. Для нее стало безоговорочно ясно, что именно к этому она всю жизнь стремилась. Сэмпсон посмотрел на нее, забившуюся в угол, маленькую женщину в пижаме с босыми ногами, которая сжимала кухонный нож, «Где ваше оружие?» «Наверху? О, Господи!» Сэмсон велел ей идти вплотную за ним, закрывая ее своим телом. Пока он обыскивал спальню и чулан, Айрис успела натянуть джинсы и свитер поверх пижамы,